Глава 3 Идти я никуда не хотел, но кто меня спросит? Ловко ухватив меня за плечо, когда я снова попытался сбежать, Тони перенес нас, или как-то еще можно назвать, когда моя комната растворилась в темноте, а потом вдруг проступили ряды фиолетовых огней. «Добро пожаловать!» – промурлыкал томный женский голос, вызывая у меня только мурашки возбуждения. Сразу же представились губки, как спелые вишни, и... А потом я вспомнил, что умер, это чувство сразу же меня покинуло. «Компания Похоть Инкорпорейтед приветствует вас!» Голос оказался лишь эхом в большой комнате. Я сглотнул. Время шло, но ничего не происходило. «А если меня обманули, и это все еще мне снится?» Я ущипнул себе изо всех сил, даже зашипел от боли, но комната никуда не исчезла. «Следуй за мной!» — скомандовал Тони, а я вздрогнул от его голоса, настолько потусторонний он прозвучал. «Ну да, пустое большое помещение, но что-то было в этих звуках нечеловеческое. Раз уж меня притащили неизвестно куда с обещанием перспектив, я не стал задерживаться. Только шорты подтянул, да поежился. Голыми ногами на гладкой плитке было уж очень холодно стоять. «Правило одно. Пока я тебя не спрошу, ты молчишь», — сообщил он мне у самой двери. «Понял?» «Да», — ответил я твердо. Тони открыл дверь, и мы вышли в коридор, полный народу. Кто-то выглядел дерзко, даже еще более откровенно, чем Вика. Другие же, наоборот, смотрелись минимум большими начальниками, если не президентами корпорации. Разные на лица, все выглядели довольно привлекательно, каждый по-своему, разумеется. Высокие и низкие девушки, фигуристые и площади, разных национальностей, цвета волос и кожи. На каждую хотелось глазеть. Некоторые носили такую одежду, что и простора для фантазии не оставалось вовсе. Мне бы хотелось сказать, что все одевались со вкусом, но некоторые были похожи на кукол, другие на жертв пластики. Кто-то перетягивал одежду так, что грудь едва не вываливалась наружу. Все это казалось мне настолько неестественным и жутким, что я аж вспотел. Но самым удивительным было то, что на меня не смотрел никто, как будто полноватый парень в прилипшей к телу футболке и шортах не привлекает внимания. При этом люди обтекали меня, обтирались, некоторые пахли весьма приятно, а от других несло потом так, что хотелось болевать. Я уже собрался крикнуть «Тони», но вспомнил, что тот просил меня держать язык за зубами. Коридор заканчивался залом с десятком лифтов. Черный костюмчик вошел в третий слева, пустовавший, в отличие от всех остальных, и нажал на кнопку, когда я оказался рядом. «Впечатлен?» – спросил он меня. «Это и толпой фриков?» «Да, пожалуй, что впечатлен!» – ответил я задумчиво, чувствуя нарастающий интерес к происходящему. «Но что это за похоть инкор... инкорпа...» «Похоть инкорпорейтед», — закончил за меня Тони. «Маленькая компания. Втянешься, узнаешь получше, чем мы занимаемся. А если вкратце, мне уже интересно». «Вкратце, мы занимаемся удовольствиями, плотскими утехами, доставляем наслаждение, а иногда отбираем его». о, -о, -о. Протянул я, не поняв ровным счетом ничего. «Это как?» «Говорю же, узнаешь. Только сперва надо тело тебе подобрать получше». «Тело? Получше? Если уж и весит девяносто три килограмма, то сгорай мясо, чтобы фитоняшки тебе на шею бросались и вопили. Еби нас супермен!» Посмеялся Тони. «Ты не находишь?» «Так, а как же будет позитив?» Попытался отшутиться я, но тот лишь рассмеялся еще громче. «Никогда бы не подумал, что наша идея так западет людям в души, но пока что все под контролем. Я не понял ничего, совсем, потому что еще рано, успеется». «Да ведь я же умер», выразительно ответил я, «и что дальше?» «По сути, умерла лишь твоя телесная оболочка». то, что мы тебе подберем другую, даст тебе еще несколько десятков лет, в зависимости от того, как ты намерен жить. Если не будешь заботиться о теле и превратишь его обратно в это, не сможешь нормально работать. Конечно, за определенный успех, тебе его сменят еще разок, а там... Да я вижу, что ты все равно ничего не понимаешь, так что давай отложим объяснение». Лифт прибыл, сопроводив остановку щелчком и новой порцией томного женского голоса. «Группа подбора оболочек, этаж восемьдесят пятый». «Я слышу голоса веселой девочки, а ты?» — спросил меня Тони. «Такой солидный, глубокий, как в сексе по телефону», — ответил я. «Погоди, ты слышишь совсем другое?» «Конечно, это наша фишка. Индивидуальный подход к каждому». Каждый слышит то, что приносит ему самое сильное удовольствие. Кто-то постарше, кто-то помладше, мужской или женские а некоторые слышат два голоса сразу. Это какой-то гипноз, да? Нет, технология, усмехнулся Тони. Булгакова забудь, вспомни Беляева, ты же много читал. Вы все про меня знаете, что ли? Спросил я, пока мы шли по длинному коридору 85-го этажа группы подбора оболочек совершенно безлюдному. Только отражение от затемненных стекол составляли нам компанию. Как только твое сердце перестало биться, мы получили сигнал и провели всю необходимую работу. а, -а понял». «Ничего ты не понял», — снова фыркнул мужчина в черном костюме. «Ты даже не спросил, почему было надо молчать?» «Почему же?» «Ну, хотя бы сейчас», — спросил. «А я уж было подумал, что ты совсем потерянный. Или, наоборот, догадливый». а о чем я?» «Короче, физического тела у тебя сейчас нет». «Но я же вижу шорты, футболку, руки». «Это остаточное. Угасающий мозг цепляется за последнее, что помнит. Сейчас ты что-то вроде духа, призрака. Или иногда твою субстанцию еще называют душой». «Мы тебя заселяем в новое тело, чтобы остальные тоже могли тебя видеть. А говорить я тебя запретил, потому что тогда бы тебя почувствовали остальные. Это у нас нормальная практика. Нечего сотрудников волновать лишний раз. Кстати, мы уже пришли». Он толкнул дверь и ослепительно белый свет залил все вокруг, стоило мне войти. Помещение было огромным. И в отличие от коридоров с фиолетовым сумрачным освещением, здесь я чувствовал себя гораздо уютнее. «Здесь мы подберем тебе новое тело!» – воскликнул Тони. Снова щелкнул пальцами, и прямо из стены выскочили два манекена с несколькими подключенными трубками и масками вместо лица. «Можем дать мужское или женское, если ты хочешь». «А еще можем сделать комбинацию и создать тебе что-нибудь поинтереснее. Там, 20 сантиметров между ног, при этом наличие третьего размера». «Да ебаный в рот!» «Я выглянул из-за мужского тела». «Хватит уже, нормальный я!» «Мужское давай!»